Сто девяносто девятая ночь Когда же настала сто девяносто девятая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Шахраман провел эту ночь с ними. Так он был рад исцелению своего сына. А когда наступило утро, и царь Шахраман ушел, и Морзуван остался один с Камаро с Заманом, он рассказал ему всю историю с начала до конца и сказал «Знай, что мне знакома та, с которой ты был вместе». и зовут ее Сид Будур, дочь царя Аль-Гаюра. А затем он рассказал ему сначала до конца о том, что произошло с госпожой Будур, и поведал о крайней ее любви к нему, и сказал, «Все, что произошло у тебя с твоим отцом, случилось и у нее с ее отцом. Ты без сомнения ее возлюбленный, а она твоя возлюбленная. Укрепи же твою волю и сделай сильным твое сердце. Я приведу тебя к ней и скоро сведу вас вместе». И я сделаю с вами так, как сказал поэт, Когда друзья друг друга покинули, И долго уж их ссора продлилась, Я скреплю меж ними вновь дружбы связь, Как гвоздь скрепляет лезвие ножниц. И Мурзуван до тех пор убеждал Камара Замана быть сильным, И ободрял его, и утешал, и побуждал есть и пить, Пока тот не поел кушанье и не выпил напитков. Дух его вернулся к нему, и возвратились его силы, И он спасся. от того, что его постигло. И всё это время Марзуван развлекал его стихами, и рассказами, пока Камараз Заман не поднялся на ноги и не пожелал пойти в баню. И Марзуван взял его за руку и свёл в баню, и они вымыли себе тело и почистились. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.